Глава 31. Воронцова Юля. Сегодня точно не мой день. А началось все с неожиданной встречи с моим бывшим мужем. Я, как обычно, отвела дочку в садик, направилась к своей машине, и тут он появился словно из ниоткуда. «Юля, нам нужно поговорить о моей дочери. Я даже о «Прости, о ком?» — Развернулась к тому, кто провел меня через все круги ада. О моей дочери? Я хочу, чтобы она жила со мной. Я потеряла дар речи. С трудом взяла себя в руки и ответила: "К психиатру сходи, а то с головой, кажется, у тебя проблема. Нет у тебя дочери, ты сам от нее отказался, забыл? И вообще, попроси свою жену, пусть родит тебе". она не хочет. А вот это уже не мои проблемы, а твои. Про дочь забудь, она не твоя. Отвернулась, достала ключи от машины, спеша уехать подальше. Мне до сих пор больно смотреть на него. От былой любви и следа не осталось, всё перегорело, но воспоминание о его подлом поступке тупой болью отдаёт в сердце. Он напоминает, насколько я пала, когда надела маску стервы, чтобы другие не смотрели на меня с жалостью. Помогло, но цена оказалась велика. Я превратилась в тварь. Эта маска стала частью меня, словно вросла в кожу ненавижу себя такой. А как вернуть себя прежнюю, не знаю. Вернее сказать, боюсь, что вновь кому-то поверю и получу удар в спину. Не хочу. Да и нового предательства не перенесу. если по-хорошему не решим этот вопрос, я могу и по-плохому. Я медленно повернулась к нему, еле сдерживаясь, чтобы не выцарапать этому под лицо глаза. Что ты сказал? Повтори. Он слегка удивился. Привык, что я никогда ему не перечила, а как дура всегда влюбленными глазами на него смотрела. Если не согласишься, пойду другим путем. Заберу дочь через суд и сделаю все, чтобы ты с ней не могла видеться. Вот как, усмехнулась я. А с чего вдруг ты вспомнила о дочери? Причина тебя не касается, отмахнулся он. Тогда встретимся в суде. Посмотрим, как ты будешь объяснять, что не принимал никакого участия в судьбе ребёнка. У меня есть достойный ответ, но ты должна знать. Мне стало известно, что ты, считай, потеряла работу и устроиться в нормальное место не сможешь. Произнес он с ехидством в голосе. О, как? А ты уверен, что твои сведения верны? Не менее ехидно поинтересовалась я, а у самой всё заледенило внутри от страха. Гадалки не ходи, ему кто-то помогает. Мой бывший никогда не будет делать то, что заведомо обречено на провал, и это говорит о том, что он готов к моему сопротивлению. Последний раз предлагаю. Давай встретимся и обсудим все в спокойной обстановке. Я с подонками переговоров не веду. Я открыла дверцу автомобиля, села и только собралась закрыть, бывший перехватил ее рукой, не давая захлопнуть. Я тоже как-то не горю желанием со шлюхой разговаривать. Но видишь, как-то справился с отвращением. Так что и ты постарайся, иначе убери руку, иначе я ее нечаянно прищемлю. Дернула с такой силой дверь, что если бы он вовремя не убрал руку, точно бы выполнила свою угрозу. Не знаю, когда ехала до работы и не попала в аварию. Всё плыло перед глазами, мысли путались от страха, меня трясло в прямом смысле слова. Единственное, что удерживало от истерики, надежда на то, что Лиза поговорит с Авериным. Но стоило зайти на работу Мила, наша сотрудник кадрового отдела перехватила меня. Я удивилась, что ей нужно. Оказалось, она подслушала, как лицемерка Лиза просила Аверина превратить мою жизнь в ад. Говорила, мол, что я плохая мать, у меня следует отобрать и отдать отцу ребенка. После этой новости я поняла, откуда ноги растут. Уверена. Гаверин заплатил моему бывшему, чтобы тот забрал у меня дочь. Боже, с каждым днем убеждаюсь, что люди хуже зверей. Малым было меня работы лишить, так они замахнулись на святое, мою дочь. И Я в шоке от нашей новой секретарши. Не думала, что на вид милая девушка, такой тварью окажется. Словно сквозь толчу воды услышала я голос Милы. Ей нужно отомстить. Такое нельзя никак оставлять безнаказанным. А тебе какая от этого польза, мил? постаралась спросить спокойным тоном. «Она не только тебе гадо сделала, есть и другие пострадавшие. И что-то мне подсказывает, их число будет увеличиваться. Так что я опасаюсь и за себя тоже. Я смотрела на нее и думала: «Все складно вроде бы говорит, но фальшь ощущалась. Может, насчет Лизы она выдумывает? и Я из-за страха себя зря накручиваю решила подыграть ей и узнать, кто эти пострадавшие. А если она права, я сама выскажу в лицо Лизе все, что думаю. Хватит этих подковерных игр, устала. Еле отделалась от интриганки, отправилась на рабочее место, Два часа пыталась собраться, но тщетно. Мысли об угрозе потерять дочь постоянно витали в воздухе. С одной стороны, я понимала, что это сделать они не смогут, а с другой, если кто-то помогает из мира всесильных, то мне с ними не тягаться. И, возможно, обвинения милы правдивы. Я еще долго была бы в прострации, но позвонила Лиза, сказала, что меня ждет Аверин. Зайдя в приемную, я готова была кинуть обвинения и лицемерки в лицо, но понимала, что еще хуже этим сделаю, и сдержалась. А вот Лиза подскочила ко мне и быстро начала говорить: "Юль, прости, я просила его не увольнять, тебе и на север не отправлять. Но он уперся». Значит, Мила была права, а вот Лиза оказалась превосходной актрисой. Так сыграть, сожаление, талантом нужно обладать. Попыталась выдернуть руку, в которую она вцепилась, но она не отпускала и продолжала говорить: "Да подожди. Он отказал мне, но пообещал устроить тебя на работу к своему другу с не меньшим окладом". Так вот, сейчас, кажется, этот друг пришел, Но мне показался он каким-то зловещим типом. Если он тебе не понравится, прошу, ты сразу нет не говори, попроси время подумать. Я еще раз попрошу о или оставить тебя или найти другого работодателя, хорошо? Я смотрела на нее и искала фальшь в словах, но не чувствовала ее. Она действительно беспокоилась обо мне. И самое странное, в глазах Лизы был неподдельный страх, когда она говорила о человеке, который пришел к Верину. Юля, по обещанию, что сделаешь, как я говорю. Не соглашайся сразу. Не нравится мне этот тип. дергала она меня за руку. Хорошо, только это смогла ответить и вошла в кабинет уверенно. Как и говорила Лиза, здесь был мужчина не менее внушительной комплекции, чем босс. И она не преувеличила угрожающую энергетику, которая исходила от него. И немудрено. В кресле вольяжно восседал сам Халагов Марат Рустамович. Бизнесмен, криминальный авторитет с которым только самоубийца будет связываться. Я старалась не смотреть в его сторону, смотрела на шефа, но ощущала изучающий взгляд гостя. Страшно стало. Дышать нечем. Юлия Валерьевна, я вызвал вас, чтобы удовлетворить просьбу своей невесты. Если бы не она пальцем не пошевелил бы. Господи, значит, действительно Лиза просила за меня. От этой мысли стало легче дышать. Но следующие слова верено меня вернули в суровую реальность. Моё мнение, как и прежде. За свои поступки человек должен нести ответственность. Вы не бог, чтобы судить людей. Чуть ли не вырвалось у меня, но я сдержалась. Но я обещал ей устроить вас на работу. Мой друг как раз ищет помощника. Я в ужасе повернула голову и утонула в омуте черных глаз, которые с неким торжеством смотрели на меня. Я так и не поняла, с чего у него взгляд победителя. Насколько я помню, мы с ним никогда не сталкивались прежде. Хотя кто этих богатых поймет? Мне работа нужна, и я готова пойти на что угодно, лишь бы получить ее. Если окажется, что бывший муж просто блефует, уволюсь. Помощника? переспросила на всякий случай. Да, просто помощника. Вот договор, который вы должны сейчас подписать, а если нет, я умываю руки. Елизия, упрекнуть меня не в чем. Я сделал, что обещал. Так что присаживайтесь и читайте. Аверин подал мне документ. Взяв его, я присела на кресло и стала читать. Как выяснилось, помощники господина Калагова должны находиться с ним почти 24 часа в сутки. Но это полбеды. Чем дальше читала, тем больше укреплялась в мыслях, что этот документ смахивал на арабский контракт. А последний пункт про интимные услуги вообще добил. Простите, но этот документ я подписывать не буду. Если все пункты в нем я как-нибудь перенесла бы, то последний выполнять не намерена. Я не шлюха. Я со злостью швырнула на стол омерзительный документ. А с чего ты взяла, что я захочу воспользоваться последним пунктом? Высокомерно поинтересовался Калагов от голоса которого веяло ледяной стужей. У меня мурашки побежали по спине. А он продолжал: "У меня для этого есть шикарные любовницы, и тебе до да них ой как далеко". Беда какая. Сейчас разрыдаюсь, вырвалось у меня и то, потому что я не смотрела на него. "Артур, она у тебя еще и вести себя не умеет. Порченный товар, скажу тебе". Я спиной ощущала, как тот усмехается, отвечая другу. Мерзкий тип. Хозяин жизни бесит. Я не товар, процедила я. Пусть мне и было неуютно и страшно рядом с этим человеком, но ноги вытирать о себя больше никому не позволю. Хватит. Товар, а не лучшего качества, скажу тебе. Если бы не просьба друга, даже на порог своего офиса не пустил бы. Я резко повернулась к нему и вложила в свой взгляд все презрение, что испытывала к нему. Вот и славненько. Я вам не нравлюсь, вы мне. Я могу идти. Посмотрела на Аверина в надежде на поддержку. Юлия Валерьевна, идите. Вас никто не держит. Но учтите, это был последний шанс. Отказываясь от него, вы обрекаете себя и Я поняла, что он сейчас скажет про дочь, и тут же перебила его. Не знаю почему, но я отчаянно не хотела, чтобы Калагов знал о моём ребёнке. И как ни прискорбно, работа мне сейчас нужна как воздух. Если пункт об интимных услугах уберут, я подпишу документ. Я действительно решила его подписать. Уволиться всегда смогу. Мне бы только время выиграть. Женщина, ты не в том положении, чтобы диктовать условия. Подписывай или свободно. Надеюсь, полыть умеешь, холодным тоном ответил мой будущий работодатель. Хорошо, ваша взяла. Молча подошла к столу и подписала злополучный документ в надежде, что до последнего пункта не дойдет. А я выиграю время и найду способ решить свои проблемы. Мне бы только продержаться немного, а там с Божьей помощью выкручусь. Эго составлю. Марат, лови ключи. Как пообщаешься со своим приобретением, закроешь дверь. С этими словами уверен покинул нас, а я растерялась из-за слова приобретение. А теперь поговорим, радость моя, без посторонних. Вставая из кресла, произнёс холодным тоном: "Калагов,